Глава вторая Да, у нас есть свободный номер. Расплываясь в улыбке перед клиентом. С видом на набережную, двумя комнатами и джакузи. Отлично. Стоимость? Шесть девятьсот. Седовласый мужчина присвистнул и покачал головой, опираясь о стойку ресепшена. Да за такие деньги я мог бы снять номер в отеле «Плаза». Невольно окидываю посетителя оценивающим взглядом. Отель «Плаза» считается самым роскошным гостиничным комплексом в нашем городе. Не могу сказать, что номера там намного лучше наших, просторнее — да. Номер VIP на 20 квадратов больше. А раскрученное название, заработанный престиж и статус ведут самых богатых приезжих посетителей именно в «Плазу». Не думаю, что номер известного отеля нашего города будет ему по карману. Пусть даже самый недорогой. Но не разуверять же. Продолжаю любезно улыбаться и отвечаю. «Я могу предложить номера из категории «Комфорт». Они на порядок дешевле». «Нет», — кривится мужчина. «Я беру ВИП!» Киваю и приступаю к оформлению. А посетитель тем временем расспрашивает меня о достопримечательностях города, которые, по моему мнению, тут стоит увидеть. Достаточно стандартные вопросы. Но, к сожалению, я ещё не так подробно изучила город, Хоть и живу тут с рождения, и не являюсь хорошим советчиком. Потому мои ответы — просто заученные за три месяца фразы. Спроси меня подробнее, я не смогу ответить. Возвращаю документы, электронный ключ от номера и зову Билбоя, чтобы забрал багаж. А когда поднимаю голову, сердце пропускает удар. Мужчина за стойкой ресепшена уже не один. Слева от него, чуть поодаль, Я вижу высокий стройный силуэт. Замечаю лишь боковым зрением, но этого достаточно для волнения. На протяжении двух дней после встречи с незнакомцем в торговом комплексе его образ мерещится мне повсюду. В автобусе по пути на работу, в сквере возле дома, на набережной среди толпы и даже во сне. Во сне он возникал странной замутнённой фигурой, настолько размытой, что было невозможно разглядеть его лица но я словно знала, что это он. Держал меня за руку, говорил фразы, которые я совершенно не могла разобрать. Как ни старалась. Словно мне включили аудиозапись с безобразной испорченной плёнкой. Каждый раз, стоило мне обернуться и посмотреть на мужчину, образ которого я принимала за незнакомца, меня ожидало разочарование. Не он. Не знаю, почему расстраивалась, почему на подсознательном уровне искала с ним встречи. Но сейчас, как и всегда, я поворачиваюсь к силуэту, чтобы в очередной раз разуверить себя. И застываю на месте, встречаясь взглядом с голубыми пронзительными глазами. Даже моргаю несколько раз, прогоняя видение. Но нет. Мужчина реален, как и всё вокруг. «Девушка, вы меня слышите?» Недовольный голос посетителя выводит меня из ступора. «Прошу прощения». «Стоянка у вас, спрашиваю, платная?» «Нет-нет». Отмираю я, щёлкая мышкой компьютера и ставлю галочку напротив графы «Наличие личного авто». Номер парковочного места совпадает с номером комнаты. «Хорошо». Снисходительно кивает мужчина и освобождает место для него. Незнакомец подходит ближе, продолжая гипнотизировать меня взглядом. «Узнаёт ли меня?» Не знаю и чертовски сильно волнуюсь. Стараюсь вести себя естественно, вежливо и профессионально. Но кровь бьёт в голову, и я суечусь за стойкой, хватая ту мышку, ту ручку, то журнал посещений. В итоге убираю руки за спину и приветствую мужчину, натягивая на лицо заученную доброжелательную улыбку. Добро пожаловать в Эрика Парк. Меня зовут Алина. Буду рада помочь вам с выбором номера. «Здравствуйте, Алина». Мужчина тянет моё имя, а на его лбу образуются две едва заметные складки. Мне нужен комфортабельный номер сроком на две недели. Он опускает предплечье на стойку, скрестив пальцы в замок. Очень ухоженные руки с широкими ладонями. В глаза сразу бросаются стильные ручные часы. На нём шикарный брендовый костюм, золотые запонки на выглядывающих от воротах рукавов белоснежной рубашки. Вот он, постоялец таких роскошных отелей, как Плаза. В прошлую нашу встречу он был одет дорого, но в повседневную одежду и не производил подобного эффекта. А теперь я смотрю на него и думаю, что он здесь-то забыл? Нет, у нас хороший отель, чистый, комфортный, но явно не того уровня, в котором обитают подобные мужчины. К сожалению, вип-номер занят. Быстро лепечу я, отводя взгляд на монитор, и сглатываю. В горле в миг пересохло, а наш просторный, выполненный в пастельных тонах вестибюль стал ощущаться невероятно тесным. И свободных могу предложить вам номер этажом ниже, повышенной комфортности. 21 квадратный метр с большой лоджией и панорамным видом на набережную. Господи, я почти уверена, что незнакомец уйдёт. Такие птицы обитают только на верхних этажах, в апартаментах с площадью в 100 квадратов и больше. А я предлагаю ему поселиться в комнате размером с прихожую. Поднимаю на него взгляд и вижу невероятно привлекательную улыбку и задумчивые, немного грустные глаза». Сердце вновь замирает. Эта улыбка словно греет мне душу и в то же время завораживает, пугает, заставляет волноваться. Я не могу отделаться от мысли, что уже видела эту улыбку раньше. Но когда? Губы незнакомца начинают движение, вырывая меня из события. Отлично, меня устраивает. Устраивает? Ушам своим не верю. Он протягивает мне документы, а я окраснею, опуская голову. «Господи, да что со мной? Откуда такая реакция? Я совершенно не знаю этого мужчину. Да, красив и шикарен, как бог, но это не повод, чтобы глаз с него не спускать. Я девушка несвободная, у меня есть жених, который стал для меня всем в самый трудный период жизни. Стыдно! Как же стыдно за свои мысли!» Раскрываю паспорты, и быстро начинаю вбивать данные. «Соболев Кирилл Николаевич». Имя точно мне не знакомо, а вот внешность... Хотя вполне можно понять. Молодой человек видный, богатый. Может, он модель? Попадался мне в каком-нибудь журнале или в рекламе. Я редко смотрю телевизор. Промелькнул образ, вот и запомнила. На улице я его вряд ли видела. Адрес прописки подсказывает, что Кирилл иногородний. Поспешно беру электронный ключ и протягиваю вместе с документами. Билбоя у нас на смене два, но один, к сожалению, сегодня хворает, а второй никак не вернётся из ВИП-номера. Потому, когда я вижу, как господин Соболев расплачивается банковской картой сразу за две недели проживания, мне ничего не остаётся, как попросить его подождать провожатого». Надеюсь, вам понравится наш город. Хорошего вам дня. Если не посажу его на диван в зоне отдыха, тем самым отогнав от ресепшена, у меня от волнения точно выпрыгнет сердце. А вам нравится? Совершенно не понимаю встречный вопрос. Некоторое время тупо моргаю, затем в голову закрадывается совершенно неуместная мысль. Как по мне, в мире нет ни одной девушки, которой не понравился бы этот молодой человек. «Господи, да о чём я вообще?» «Не поняла?» Лепечу я, изображая готовность и внимание. «Вам нравится город?» Уточняет он, чуть заметно улыбаясь. М -м, «Вполне». Я пожимаю плечами, опускаю голову и начинаю быстро писать на листочке каракули. Всё равно за стойкой не видно, а намёк «не мешай» парень должен уловить. «Вы давно здесь живёте?» Намек проигнорирован. «С рождения!» Молодой человек почему-то хмурится и кивает. «Должно быть, вы знаете места, где подают отличный обед. Не поделитесь опытом?» Я не сдерживаю улыбки. Когда ко мне забегает Полина, я действительно ухожу на обед в кафе, что расположено на два квартала выше. Там вполне съедобная пища, место уютное, тихое и спокойное. Но это для меня, простого Люда, А в рестораны, которые посещают такие мужчины, как Кирилл Соболев, я даже заходить боюсь, не пустят. Свои мысли оставлю при себе. Ловлю взгляд голубых глаз и вежливо сообщаю. При отеле имеется ресторан, многие посетители только там и питаются. Спасибо, учту. Тут раздаётся звон прибывшего лифта. Степан, наш белбой, спешит на выручку вздыхаю с облегчением, подзываю его и прошу сопроводить гостя. Только в этот момент соображаю, что рядом с Соболевым нет багажа. «Не стоит, я налегке. Мой багаж будет к вечеру. Если не затруднит, попросите доставить прямо в номер». «Обязательно». Обещаю я. Смотрю ему вслед и чувствую, как напряжение постепенно угасает. Тогда же в голову закрадывается понимание — Мужчина не ждал, когда его сопроводят до номера. Он просто воспользовался моментом, чтобы завести со мной короткую беседу. Из всех рабочих дней администратора этот оказался одним из самых хлопотных. Сегодня проблемы возникали буквально из воздуха. Особенно, когда две горничные чуть ли не подрались из-за уборки номера. Это нонсенс. В моей работе случалось много непредвиденных ситуаций, но сотрудников я разнимала впервые. Обе девушки рвались убирать номер нашего нового поселенца, Кирилла Соболева. Ладно, хоть поселенец лично отсутствовал и не видел грандиозного шоу в свою честь. В итоге в комнату не пускаю ни одну из девиц. Несложно догадаться, какие мотивы ими движут. И если мне придётся разбираться ещё и с жалобами на докучающий персонал, плохо дело. Само же я не раз ловлю в голове мысль, что слежу за входом в ожидании новой встречи с виновником распригорничных. Но господин Соболев не спешит появляться в отеле вплоть до завершения смены. С необъяснимым чувством разочарования я забрасываю в сумочку телефон. Желаю хорошей работы младшему тежурному администратору и выхожу в прохладу осеннего вечера. Середина сентября. Несмотря на хорошую тёплую погоду, природа уже берёт своё. Листья начинают потихонечку терять свой окрас. Вечера заметно холодеют. Чуть поёжившись, я плотнее кутаюсь в кожаную куртку и спускаюсь по ступенькам на тротуар. Рабочий день подошёл к концу — Приятный мужской голос звучит негромко, но я всё-таки подпрыгиваю на месте и со звонким «Ах!» поворачиваюсь к говорившему. Недалеко от парадного входа, на уличной резной скамейке, сидит наш новый постоялец. Причём, судя по непринуждённой позе, полностью расстёгнутому пиджаку и немного ослабленному галстуку находится он тут довольно давно. Практически сразу в голову закрадывается крайне самодовольная мысль А они меняли тут дожидаются.